В конце концов вопрос был решен компромиссом. В августе 1943 года во время встречи в Квебеке Черчилль и Рузвельт по настоянию английской стороны заключили соглашение, по которому обязались никогда не использовать атомную бомбу друг против друга, не применять ее против третьей стороны, кроме как совместного согласия. Не передавать третьим странам без взаимного согласия никакой информации о разработке атомной бомбы. В послевоенный период атомная энергия будет использована Англией в коммерческих целях на условиях, которые определит президент Соединенных Штатов Америки. На этих основаниях будут приняты меры к обеспечению полного и эффективного сотрудничества между двумя странами. в деле успешного завершения осуществляемого проекта. После этого в США прибыла новая крупная группа английских ученых и инженеров для участия в работе по атомному проекту. Соглашение в Квебеке зафиксировало резкое изменение в соотношении сил между Англией и США. Это был август 1943 года. То есть период после Сталинграда и битвы на Курской дуге, когда стало ясно, что война против Германии и ее союзников будет выиграна. Черчилль еще произносил эффектные речи, но всем участникам антигитлеровской коалиции было ясно, что в большой тройке третьей является Англия. Отсюда и весьма невыгодные условия соглашения в Квебеке. По сути, оно зафиксировало связывающие Англию условия, причем весьма тяжелые, только лишь за то, что английские специалисты допускались к участию в американском проекте, где они неизменно должны были раствориться в огромном штате уже работавшем в Америке. Надежда англичан на то, что результаты будут разделены пополам, в соглашении отражения не нашла. Что было в высшей степени многозначительно. Это предопределяло будущую ситуацию. Английское правительство жаждало получить атомную бомбу в свое распоряжение. Это ему не было обещано. Было у него желание использовать атомную энергию и в промышленных целях, но об этом было сказано, что президент США сформулирует условия, на которых данный вопрос будет решаться. Кроме всего прочего, это был удар и по английскому самолюбию.